Однажды в февральский день, открывший сезон бейсбола для команчей, я узрел новое украшение в машине нашего вождя. Над зеркальцем ветрового стекла появилась маленькая фотография девушки в студенческой шапочке и мантии. Мне показалось, что эта фотография нарушает общий чисто мужской стиль нашего пикапа, и я прямо спросил вождя: "Кто это такая?" Сначала он помельлся, но наконец открыл мне, что это девушка. Я спросил, как её зовут. Помедлив, он мне хотя ответил. Мэри Хатсон. Я спросил: "В кино она, что ли?" Он сказал: "Нет, она училась в университете в Уэлсли Колледж". После некоторого размышления он добавил, что Уэлсли Колледж очень знаменитый колледж. Я спросил его: "Зачем ему эта карточка тут в нашей машине?" Он слегка пожал плечами, словно хотел, как мне показалось, создать впечатление, что фотографию ему вроде как бы навязали. Но в ближайшие 2-3 недели эта фотография силы или случаем навязанная нашему вождю так оставалась в машине. Её не выметали ни с конфетными бумажками, где был изображён Бэпруд, ни с палочками от леденцов. И мы, команчи, как-то к ней привыкли. Постепенно мы её стали замечать не больше, чем спидометр. Но однажды по дороге в парк вождь остановил машину на пятой винью в районе 60-ых улиц, более чем в полумиле от нашей бейсбольной площадки. 20 непрошенных советчиков тут же потребовали объяснений, но вождь промолчал. Вместо ответа он принял обычную позу рассказчика и неко время не ко стал угощать нас продолжением истории человека, который смеялся. Но не успел он начать, как в дверцу машины постучались. В тот день все рефлексы нашего вождя были молниеносными. Он буквально перевернул с вокруг собственной оси Дёрнул ручку дверцы, и девушка в меховой шубке забралась в наш пикап. Сразу, без раздумья. Я вспоминаю только трёх девушек в своей жизни, которые с первого же взгляда поразили меня безусловной, безоговорочной красотой. Одну я видел на пляже в Джонс-Бич в 1936 году. Худенькая девчонка в чёрном купальнике, которая никак не могла раскрыть оранжевый зонтик. Вторая мне встретилась в 1939 году на пароходе в Карибском море. Она ещё бросила зажигалку в дельфина. А третья была девушка нашего вождя, Мэри Хатсон. "Я очень опоздала", спросила она, улыбаясь вождю. С тем же успехом она могла бы спросить: "Я очень некрасивая?" "Нет", сказал наш вождь. Растерянным взглядом он обвёл команчей, сидевших поблизости от него, и подал знак уступить место. Мэри Хатсон села между мной и мальчиком по имени Эдгар. Фамилию не помню. У его дяди лучший друг был бутлегером. Мы потеснились ради неё как только могли. Машина двинулась в вельну, будто её вёл новичок. Все команч как один человек молчали. На обратном пути к нашей обычной стоянке Мэри Хатсон наклонилась к вождю и стала восторженно отчитываться перед ним, на какие поезда она опоздала и на какой поезд попала. Жила она в Дугластоне на Лонг-Айленде. Наш вождь очень нервничал. Он не только никак не поддерживал разговор, он почти не слушал, что она говорила. Помню, что головка с рычага переключения передачи отлетела у него под рукой.